Глава 189. Мне интересно, откуда Джонатан Литтл знает, что у алкоголика Блобеля, начальника зондеркоманды 4А, Айнзацгруппы группы С на Украине, был на самом деле опель? Если у Блобеля действительно был опель, мне остается лишь преклонить голову перед исследовательскими талантами Литтла. Но если это блеф, то это весьма ослабляет книгу. Да, и никак иначе. Известно, что «Опели» в большом количестве поставлялись нацистам, и вполне похоже на правду, что у Блобеля была машина такой марки, либо он на ней ездил. Но «правдоподобное» не значит «достоверное». Или я не прав. Когда я говорю об этом, меня считают за психа. Люди вообще не видят проблемы. Примечание. Эта глава и глава 191 остались в книге после сокращения французским редактором большого текста, который опубликован вместе со статьей о восприятии Лоран Бене исторического романа Джонатана Литтала «Благоволительницы». Конец примечания.